Глава сорок пятая «Я не могу подвергнуть бедного аббата Шазбернара, такой злой шутки, позвав его», — сказал Жульен Фуке. «Он после этого не будет обедать три дня. Но постарайся отыскать мне Янсиниста, друга господина Перара, чуждого интригам». Фуке с нетерпением ожидал этого предложения. Жюльен выполнил теперь все, чего требует провинциальное общественное мнение. Благодаря аббату Фрилеру и, несмотря на дурной выбор исповедника, Жюльен находился в тюрьме под покровительством конгрегации. При большей ловкости он мог бы даже убежать. Но дурной воздух тюрьмы оказывал свое действие. Разум его омрачался. Тем более обрадовался он возвращению госпожи Дореналь. «Мой долг призывает меня прежде всего к тебе», сказала она ему, целуя его. «Я убежала из Верьера». У Жульена не было мелкого самолюбия по отношению к ней. Он рассказал ей обо всех своих слабостях. Она отнеслась к нему с большой добротой и ласковостью. Вечером, едва вернувшись из тюрьмы, она встретила у своей тетки-священника, уцепившегося за Жульена, как за добычу. Поскольку он хотел лишь втереться в доверие к молодым женщинам из высшего безансонского общества, то госпоже де Реналь не стоило большого труда отправить его служить мессе в течение девяти дней в аббатство Брелио. Нет слов описать, до какого безумия доходила теперь любовь Жульена. ценою золота и, пользуясь на все лады влиянием своей тетки, известной и очень богатой ханжи, госпожа де Реналь получила разрешение видеться с Жульеном два раза в сутки. Узнав это, Матильда чуть не сошла с ума от ревности. Господин де Фрилер признался ей, что, несмотря на свое влияние, он не может пренебречь приличиями настолько, чтобы разрешить ей видеться с другом больше одного раза в день. Матильда стала следить за госпожой Дереналь, чтобы знать каждый ее шаг. Господин де Фрилер истощал усилия своего находчивого ума, чтобы доказать Матильде, что Жульен не стоит ее. Несмотря на все эти муки, она любила его с каждым днем все больше и больше. и каждый день устраивала ему ужасные сцены. Жюльен хотел во что бы то ни стало оставаться честным до конца по отношению к этой молодой девушке, которую он так необычайно скомпрометировал. Но безграничная любовь к госпоже Дереналь одерживала верх. Случалось, что ему не удавалось убедить Матильду в невинности посещений ее соперницы. Теперь уж скоро близится конец этой драмы. — говорил он себе. — Это служит мне извинением, раз уж я не умею лучше притворяться. Мадмуазель де Ламоль узнала о смерти маркиза де Круазнуа. Господин де Толер, страшный богач, позволил себе неприятные намеки относительно исчезновения Матильды. Господин де Круазнуа попросил его их опровергнуть. Господин де Толер показал адресованные ему анонимные письма, начиненные так искусно подобранными подробностями, что бедному маркизу оставалось невозможным не догадаться об истине.